Лекция 21. Страницы 244-255. Тема 48. Жизнь и сочинение Платона. Афинский философ Платон родился в третьем или четвертом году 87-й Олимпиады, то есть в 427 году до нашей эры. На четвертом году Пелопонесской войны и умер через 80 лет в 347 году до нашей эры, не дожив 9 лет до битвы при Херонее, положившей конец Элладе как совокупности полисов. Платон происходил из афинского аристократического рода. Подлинное имя Платона Аристокл. Платон же — прозвище от платиус, широкий широкоплечий. Аристокл был всесторонне одаренным в гимнастике, музыке, поэзии. Его один учитель философии Кратил, другой — Сократ. После казни Сократа Платон, тяжело переживавший смерть своего учителя, надолго покинул Афины. Начались годы странствий, в течение которых Платон побывал в Мегарах у философа-сократовца Эвклида Мегарика, в Кирене у Киренаика Аристипа и математика пифагорейца Феодора, а также якобы в Египте, Финикии, Персии, Ассирии и Вавилонии. Достоверно одно, после десятилетних странствий, В 389 году до нашей эры Платон оказался в сицилийских Сиракузах при дворе тамошнего тирана Дионисия Старшего. Как и всякий тиран, Дионисий был непостоянен. Обласкав сначала Платона, Дионисий вскоре отправил его на общегреческий невольничий рынок для продажи в рабство. Выкупил Платона, Керинаек, Анни Кирит. Возвратившись в Афины, Платон открыл свою школу, Академию. Название философской школы Платона случайно. Школа находилась в роще, посвященной аттическому герою Академу. Страница 245. Участники школы стали называться академиками. Платоновская академия просуществовала 915 лет, с 386 года до нашей эры по 529 год нашей эры. Платон придавал большое значение математике как пропедевтике к философии, и поэтому над входом в школу Платона висела надпись ⁇ Не геометр да не войдет ⁇ В академии Платон провел вторую половину своей жизни. Платон еще два раза плавал в Сиракузы, к Дионисию младшему, сыну Дионисия старшего. Но сын был не лучше отца. В третий раз Платона спас пифагореец Архид Таренский. Платон стремился побудить обоих Дионисиев к преобразованию их государства в соответствии со своим проектом. Однако этот проект, как мы увидим далее, был утопическим. Умер Платон в первый год 108-й Олимпиады, в день своего рождения на брачном Перу. Сочинения Почти все сочинения Платона целиком дошли до нас. Среди них есть и ряд таких, принадлежность которых Платону сомнительна. Под его именем сохранились один монолог «Апология Сократа», 34 диалога «Диалогос беседа», из которых 23 подлинных, 11 сомнительных, а также 13 писем, из которых большинство подложных. Почти все произведения Платона написаны в художественно-диалогической форме. В подавляющем большинстве их главное действующее лицо – Сократ. Диалоги писались для всех. В принципе, они экзотеричны, то есть рассчитаны на всех. Но у Платона были и эзотерические сочинения – так называемые устные речи, например, о благе, но они не сохранились, они были рассчитаны на посвященных. Существует так называемый Платонов вопрос, вопрос о подлинности и последовательности платоновских диалогов. Их можно разбить на группы. Первая группа – сократические диалоги, то есть написанные в основном в годы ученичества Платона у Сократа, диалоги, в которых взгляды Сократа Платон, по-видимому, выражает объективно. Сюда относятся такие диалоги, как «Лохес» о мужестве, Хармид о благоразумии, Лисис о любви и дружбе, «Критон» о должном, «Эфтифрон» о благочестии, и он о природе художественного творчества, Эфтедем и Гиппи-меньший, критика софистов, Протагор, о добродетели, Начало государства, о справедливости. К этой группе сочинений раннего Платона относится также монолог «Апология Сократа». Во вторую группу входят диалоги, переходные от сократизма к платонизму. Это «Горгий» – борьба с софистикой, вопрос о добродетели. «Кратил» – рассматривается вопрос об искусственности или естественности имен человеческой речи. «Гиппи» – больший, где впервые появляется платоновский термин «эйдос». Минон где формулируется весьма важная гносеологическая мысль платонизма. К третьей группе можно отнести диалоги, отражающие зрелую доктрину платонизма. Менексен, Пир, Федр, Федон, Государство с третьей по десятую книги. К этой группе примыкают также зрелые диалоги, в которых, однако, понятия берут верх над образами, да то ли широко используемыми Платоном. Страница 246 Четвертую группу платоновских диалогов составляют Теетет, Софист, Парменит, Политик, Тимей, Критий, Филеп. К пятой группе следует отнести позднейшее сочинение Платона «Законы». Стиль диалогов Платона свободный. Ход изложения подчинен как философским, так и художественным целям. Каждый диалог замкнут. Никаких смысловых связей между диалогами нет. Учение Платона не систематизировано им самим по крайней мере, в его экзотерических сочинениях, которые сохранились. Следовательно, платонизм приходится реконструировать, что нелегко, а главное, это не дает однозначного результата. Мифология Платона В диалогах Платона немало мифов. Выше, в лекции о софистах, Приводился миф Протагора из платоновского диалога «Протагор». Мифы Платона – аллегории, в которых в образах и в системе образов условно изображаются абстрактные философские понятия и концепции. В свое время Гегель подчеркивал, что мифологическая форма изложения мировоззрения показывает бессилие мысли. Но к Платону это замечание Гегеля вряд ли применимо. Платон прибегал к мифам и аллегориям сознательно, ради популяризации своей концепции и для усиления художественности своего учения. Не все платоновские аллегории – мифы, если считать непременным условием мифа, наличие в нем сверхъестественных персонажей – как было у Протагора, в мифе которого фигурировали Прометей и Эпитметей, Зевс и Гернес. Хотя после встречи с Сократом двадцатилетний Платон изжег свои литературные произведения, он еще долго оставался художником. Однако мифологическая форма изложения делает учение Платона там, где она применяется, расплывчатым и неточным. Миф образен, а образ невозможен вне пространственно-временного континуума, тогда как высшая реальность у идеалиста Платона существует вне времени и пространства. Поэтому, когда Платон поясняет свое идеалистическое учение мифами и аллегориями, возникает противоречие между формой и содержанием.